258. Гуру. Как свирепо стремятся низшие слои плотного и астрального миров удержать человека в своих цепких объятиях. И карма, поставившая дух в определенные условия, которые изменить он не может, хочет его научить, как выходить победителем из всяких условий, какими бы трудными или безвыходными они ни казались. Ведь победа в духе, а дух не зависит ни от чего внешнего, если осознает нерушимость свою. Тело можно поставить в безвыходное положение, но дух невозможно, и в осознании этого сила его и стойкость, и нескрушимость. И когда круг безвыходности, казалось бы, уже замкнут, выход духу кверху открыт.